это нам понравилось она как бы делилась на два треугольника по диагонали. в каждом треугольнике были кровать шкаф и письменный стол. в одном треугольнике все было оранжевым и И ковер на полу, и обои с оранжевым рисунком, и даже постельное белье, в другом темно-синее. На столах были хорошие планшетки с мощным аккумулятором, отличным экраном и голографической клавиатурой, принадлежности для письма от руки, значит, тут давали классическое образование, и еще всякое нужное для школы мелочь. «Я хорошо умею писать руками», — похвастался Леон. Я тоже умел, но не знал, насколько хорошо и и хвалиться не стал. Какую половину выберешь? спросил ли он. Оранжевую сказал я. Синюю согласился ли он.дор. Ух ты какой вид из окна классный. Окно было на его. В синей половине комнаты, Зато на моей половине был вход в ванную комнату, небольшую но уютную. Мы посмотрели из окна и впрямь с пятого этажа был виден весь сад вокруг колледжа, а также улицы, очень красивая мечеть напротив. Я посмотрел на Леона. И идем. согласился он мы оба понимали что здесь говорить о чем-то серьезноным не стоит во всех колледжах ставят подслушивающие а иногда и подглядывающие устройство чтобы ученики не безобразничали но вначале я заглянул в гардероб и обнаружил там два комплекта школьной формы один повседневный синие брюки и пиджак светло-серая рубашка галстук с эмблемой зоны бомбей поднявшим хобот с слоненком а также кипи и ботинки другой который Комплект был похожий по крою, только и костюм, и рубашка были белыми. Леон нашел такие же комплекты в своем гардеробе. Тут же разделся и стал примерять костюм. «Слушай, да это мой размер, точь-в-точь», -точь", радостно сказал он. «Я тоже примерил костюм. Он подошел, будто его для меня шили. Но они же знали наш рост, вес». Неуверенно сказал Ле глядя на меня он стоял босиком в одних брюках и вертелся пытаясь найти не жмет ли где-нибудь или не болтается И еще знали какой цвет мы выберем согласился я. Давай наденем это потом. Ле кивнул. По поставить жучок в шов в рубашке или в ботинок очень просто и мы его не найдем жучок может выглядеть как обычная ниточка, а передавать информацию раз в сутки шифрованным пакетом никакой детектор не поможет давай еще натаскаемся, а сейчас погуляем по городу да мы снова переоделись в свое и вышли в коридор. И тут же наткнулись на четверых мальчишек, своих ровесников. Они шли из спортзала, потому что были в тренировочной форме, с сумками, через плечо и с мокрыми после душа головами. Новенькие обрадовался один, сразу видно, заводила. Он был и повыше и покрепче своих приятелей. Ну что? здесь будете жить? Да Ле он вдруг отстранил меня и вышел вперед здесь. Ну что ж, надо прописаться, сказал парень, ясно. То есть драться спокойно спросил ли он мальчишка кивнул давай согласился ли он у меня засосала под ложечкой не люблю я драться я раньше дрался разпять но если не считать когда был совсем маленьким какая глупая манера перед тем как подружиться надо обязательно драться давай тем временем сказал парень сбросил сумку и шагнул к леону что-то произошло? Ле он будто на месте слегка подпрыгнул и снова замер, а парень который был на голову его выше упал на пол прижимая ладони к лицу из разбитого носа текла кровь парень тихонечко скулил будто обиженный щенок кто еще хочет спросил ли он голос у него стал совсем незнакомый холодный и злой второму я сломаю челюсть мальчишки оцепенели налеона они смотрели даже не со страхом и а с растерянностью. «Отведите его в медпункт. Ты!» Леон ткнул в одного пальцем. «Ты отвечаешь!» Больше не было сказано ни слова. Троица подхватила своего друга, подняла и потащила по коридору. Кровь тяжелыми частыми каплями срывалась с его лица, по ковру протянулась цепочка темных пятен. «Ты что, свихнулся?» — прошептал я. И вспомнил как при встречелеон спрашивал у меня будем ли мы драться неужели он мог так же страшно и меня ударить ли он повернулся лицо у него было смущенное но не виноватое так надо было текерей пошли я не стал спорить мы молча прошли коридорам спустились вниз миновали охранников в удочке и вышли в школьный двор ну ты псих сказал я убежденно ткнув леона в спину Ты зачем его так ли он быстро шел размахи